Чем меньше времени остается до ночи, тем выше градус веселья и крепости алкоголя. И мне уже не так комфортно оставаться едва ли не самой трезвой среди всей этой братьи. Марк безперестанно крутится рядом, а вот Орловского я замечаю не столь регулярно. Порой кажется, он вообще отправился наверх сосыть саблей. И это ощутимо бьет по нервам. Пухляж, ты же не будешь против, если мы задержимся до утра?» спрашивает Андрей, материализуясь рядом практически из воздуха. Значит, все же совести никуда не уходить, пока не хватило. То есть я должна спать где-то в незнакомом месте с незнакомыми людьми? Ну зачем сразу с людьми? Милка тебе комнату выделит. Он смотрит на меня с улыбкой и по его взгляду понимаю. Орловский пьян настолько, что не просто домой отвезти меня не сможет, но даже с вечеринки вряд ли уйдет на своих двоих, если его все же вынудить это сделать. — Милка. — Угу. — бурчу я, протягивая руку за следующей порцией виски с колой. — Ты что, ревнуешь? — шепчет он мне на ухо заговорщическим тоном. — И мне хочется тотчас возмутиться, чего я почему-то не делаю, просто поворачиваясь к Орловскому, застывая взглядом на его кубах, которые сейчас находятся, В катастрофической близости от меня. А если да? Не сдержавшись, уточняю я и с мрачным удовлетворением наблюдаю за тем, как брови шефа ползут наверх. Тогда скажи мне это, что именно? Скажи, что ты меня ревнуешь? Нет, это переходит всякие границы, уже перешло. И я сама инициатор подобной беседы, которая мне нравится гораздо больше, чем фантазия о том, что будет делать Орловский наедине с его цаплей наверху. Я тебя ревную. Этого достаточно? Да для чего, малыш? Он впервые называет меня так. И от этого я делаю жадный короткий вдох. Будто Андрей только что ударил меня этим словом. Сейчас, когда он настолько близко, и когда во взгляде его темных глаз, в которых дурман плещется на самом дне, смешиваясь с нотками самоуверенности и вызова, я вижу свое собственное отражение, и это сводит меня с ума гораздо сильнее, чем то было раньше. Настолько, что я и размышлять здраво не могу. Для того, чтобы ты оторвал свою задницу от стула и проводил меня домой, нарочито грубо отвечаю я, чтобы возвести между нами то, что поможет мне в моем самосохранении, который и так трещит по всем швам. Но Орловский не успевает ответить. Рядом с ним возникает Милена, которая, глядя мимо, будто меня не существует вовсе, хватает Андрея за руку и куда-то тащит. А он поднимается с барного стула и идет, будто баран на веревочке. Милена начинает танцевать, обвивает его шею руками, протирается о него всем телом. И внутри меня разгорается такой неистовый пожар, что мне хочется только одного исчезнуть из этого чертова цапленого дома и никогда больше не видеть ни ее, ни Орловского. Но вместо этого я поднимаюсь на ноги следом за шефом, тащу за собой подвернувшегося, как нельзя кстати, под руку Марка и начинаю выполнять такие па, которых не видывали даже самые профессиональные стриптиз-бары. Наром, что одежда в этот момент остается на мне, и то хлеб. Вижу, как во взгляде Орловского, которым он смотрит за моими телодвижениями, Разгорается что-то темное, потустороннее и даже почти пугающее. Почти потому, что если бы я не приняла на грудь столько алкоголя, наверняка бы устрашилась шефова гнева. Милена продолжает елозить по Андрею, потом тянется к его губам, и мне ничего не остается, как сцепить зубы и продолжать танцевать с Марком. А тот, к его чести, весьма неплохой партнер, подхватывает где надо, придерживает, Прижимает к себе, если того требует позы, и не прижимает, если не требует. И мне это нравится. Впервые чувствую себя настолько уверенной в чужих руках. Еще бы совладать с ревностью, и я была бы вполне довольна этим вечером.